Глава 29. В ту ночь они проболтали до пяти утра. А потом Дженни так и заночевала в той же комнате на диванчике. «Чего тебе делать в кампусе на выходных? Оставайся! Миссис Дэвидсон обещала шоколадный пудинг на завтрак», — сказала слепая волчица. И на следующий день Дженни тоже не уехала. Вместо этого она позавтракала на уютной кухне вкуснейшим пудингом и яичницей. Познакомилась с Брайаном Макуином, здоровенным парнем, который даже среди волков выделялся ростом и мускулатурой. И, вслушиваясь в весёлую пикировку брата и сестры, поймала себя на непривычном ощущении покоя и щемящей грусти. Словно вернулась домой. Не в Синие горы к маме и другим волкам Маккензи, и даже не в неласковый город её детства. Просто домой. Ведь дом там, где хорошо. Маленький домик миссис Дэвидсон дышал теплотой. Здесь долгие годы жили счастливые и любящие друг друга люди. И стены помнили их близость, заботу, детский смех и тихое счастье. «Конечно», — ответила новая знакомая, когда Дженни поделилась с ней этим наблюдением. «Думаешь, я просто так выбрала это место?» И Брайана сюда перетащила. «Ты бы видела, в какой душегубке он раньше жил». После завтрака была совместная прогулка. Кари со смехом объясняла, как ориентируется без зрения за счёт слуха, нюха и шаманского дара. Как и обещала, она пыталась научить Дженни чувствовать незримые связи, объединяющие всё живое. Но для Дженни рассказ о тайных струнах мироздания так и остался красивой метафорой. Сколько она ни напрягалась, слышала только лай соседской собаки и рёв движителей проезжающих автомобилей. За то время в попытках пролетело незаметно. «Ничего», — постаралась утешить её Кари, «тренируйся, и однажды всё обязательно получится». К вечеру второго дня Дженни с изумлением поняла, что слепая волчица стала для нее подругой. Кажется, даже с Вэлл ей не было настолько легко и интересно общаться. И у них нашлось столько всего, что нужно обсудить. Привычки, взгляды, любимые музыкальные группы, скудный опыт шаманства, мужчины. Да, мужчины. Они так разговорились, что Дженни сама не заметила, как уже на третий день знакомства выложила все подробности своего печального романа с Раумом Дефаркалоненом. Даже те, которые скрыла от Вэл. Просто Карри была оборотнем. Ей не нужно было объяснять, что такое пара и почему этому влечению так трудно сопротивляться. Она понимала с полуслова, умела слушать. А ещё она не советовала. не осуждала. «Звучит очень хреново», подытожила Кари, когда Дженни закончила свой рассказ. «А я думала, это мне подфартило с парой. Я сама виновата. Никто не заставлял меня быть такой доверчивой дурой. Я бы тоже поверила на твоём месте. Не ругай себя. Всё равно уже ничего не исправить». «Не исправить?» «Хм...» «Что?» спросила Дженни после пятиминутной паузы, во время которой подруга хмурилась и зажимала пальцы, словно подсчитывая что-то в уме. «Да вот подумала насчёт исправить. Почему мы так уверены, что связь нельзя разорвать?» «Ну, это все знают». «Вот именно, что все знают!» В невидящих глазах загорелся фанатичный огонёк. А ты в курсе, что до сих пор не проводилось ни одного полноценного исследования в области импринтинга у волков? В императорской библиотеке только статьи со статистическими выжимками, культурологические изыскания и опросы. Саму природу связи не исследовал никто. И тем более никто не пытался ее разорвать. «Ты хочешь сказать?» «Да!» Кари даже подпрыгнула от восторга на месте. «Надо поговорить об этом с Алланом!» Наробкий вопрос Дженни «Кто такой Алан Подруга только хитро улыбнулась и пробормотала. «Увидишь!» И потащила ее в сторону академии. По дороге девушка напряженно размышляла. Предложение слепой волчицы казалось безумием, почти кощунством, но именно поэтому оно могло сработать. Кому еще из волков придет в голову такая дикая идея, как разорвать связь, созданную Луной? И кого из чужаков соплеменники Дженни подпустят к святая святых? Всех волков с рождения учат, что пара — это на всю жизнь. Судьба — подарок Луны, высшее счастье. Кто будет спорить со своей судьбой и противиться возможности стать счастливым? Но если связь можно уничтожить... Странно, но эта мысль не обрадовала. Наоборот, стало грустно и зябко. Волчица внутри заскулила, упрашивая не разрывать освещенный луной брак. «Знаешь, я не уверена, что хочу этого», — призналась Дженни, когда они уже подходили к корпусу прикладных магических технологий. «Я все еще люблю его». «Любишь?» — недоверчиво переспросила Кари. «Или убедила себя, что любишь?» «Ты уверена, что это твоё чувство, а не голос инстинкта?» Дженни прислушалась к себе и решительно тряхнула головой. «Люблю. Иногда почти ненавижу, убить готова. Иногда злюсь и всё время скучаю. Кажется, что обернусь, а он рядом. И утром, когда просыпаюсь, голос задрожал. Она поняла, что ещё немного и расплачется, и замолчала. Чувства Крауму болели и ныли где-то глубоко внутри. Без него всё было не так. Серым, скучным, лишённым вкуса и запаха, и луна здесь была ни при чём. Дженни просто не хватало гадского демоняки, его голоса, то насмешливого, то охрипшего от страсти. Не хватало дурацких прозвищ, объятий, в которых так уютно засыпать. Ночами снилось, что он снова рядом. И тем больнее было открывать глаза по утрам. Просто Дженни умудрилась влюбиться, как последняя идиотка. Влюбиться в бесстыжего эгоистичного мужчину, для которого была только игрушкой на пару месяцев. Когда-нибудь это отболит и пройдёт. Тогда можно будет рвать постылые узы, снова выходить замуж. Но сейчас... Сейчас, даже если она разорвет связь, это ничего не изменит. То, что приковало ее душу к Крауму Дефаркалонену, сильнее и глубже инстинктов. «Тебе, может, и не нужно, а мне просто необходимо», — решительно объявила Кари. Кроме того, никто не сказал, что это в принципе возможно. Для начала я просто хочу обсудить это с Аланом. «Да и познакомлю вас заодно». «Это твой мужчина?» — уточнила Дженни. «Должна же быть причина, по которой слепая волчица так отчаянно сопротивляется зову Луны». «Кто? Алан? Кари расхохоталась. «Нет, он личинка чокнутого профессора. Знаешь, одного из тех легендарных сумрачных гениев, которые меняют облик мира, но не способны поменять себе рубашку». «Если нам удастся найти бриллианты для рабочего прототипа приёмника, я готова поклясться, что он получит высшую императорскую премию за прорыв в области передачи звука». «О, пришли!» За дверью скрывалась обычная лаборатория по комплексным магическим воздействиям. Правда, настолько захламлённых Дженни ещё не встречалась. По всему полу валялись чертежи, обрывки бумаг, яблочные огрызки. На письменном столе возвышалась батарея грязных кружек, блюда с окаменевшими останками печенья и куча булыжников. На расположенном в центре комнаты постаменте тихонько гудела и искрила непонятная машина, похожая одновременно на медицинский сканер и смертный луч из фантастической синемаленты прозлобного профессора Фьюмса. а из-под стола торчали длинные ноги в штанах и полосатых носках. Правый был протерт на пятки. «Алан, я привела подругу. Хочу показать ей нашу работу», — громко объявила Кари. Под столом что-то зашуршало, завозилось, послышалось сдавленное ругательство. А потом на свет показался сначала тощий зад в обвисших штанах, а затем и обладатель этого зада. Смешной, взъерошенный очкарик в мятой рубашке. Худой и нескладный, он если чем и походил на безумных профессоров из синематографа, то разве что фанатичным блеском в глазах. В руках очкарик сжимал прозрачный кристалл размером с перепелиное яйцо. «Привет!» При виде Дженни парень оживился. Он предпринял было попытку пристроить свою находку на стол, но кристалл покатился по чуть наклонной полированной поверхности и упал в щель между столом и стеной. Очкарик издал горестный стон. «Опять! Карри! Он постоянно от меня убегает и теряется! Что делать?» «Тут я тебе не помощник, сам знаешь!» Со смешком развела руками девушка. «Вот так и работаем!» Обернулась она к Дженни. «А над чем вы работаете?» — полюбопытствовала девушка. «Ты не знаешь?» алан мгновенно оживился, позабыв про сбежавший кристалл. «Я сейчас объясню». «Ой, зря ты это спросила», — пробормотала Кари и, повысив голос, обратилась к очкарику. «Только без лишних подробностей, пожалуйста. Дженни все равно ничего не понимает в общей теории связи. Я и сама в ней почти ничего не понимаю». пояснила она в ответ на любопытный взгляд девушки. «Конечно, конечно. Я самыми простыми словами». Парень поправил очки и зачастил. «Всем известно, эфир является отличным проводником метафизических частиц КСИ и позволяет связывать...» «Мы пытаемся создать прибор для передачи звука на расстоянии», перебила его Кари. «И у нас почти получилось». «Звука? Это как?» «Чтобы можно было поговорить с кем-то, находящимся в соседнем здании?» «Смотри, Шири!» Она усмехнулась. «С кем-то, кто за сотни миль?» «А еще прибор сможет создавать запись звука, которая не будет портиться после первого же прослушивания». У Аллана совершенно новый подход. Ничего общего с тем, что используется сейчас. «Я же говорю, он гений!» «Но...» Дженни осеклась... пытаясь привести в порядок мысли. Смело, так смело, что дух захватывает от масштабности замысла и перемен, которые он обещает привнести в обычную жизнь. Но вот только магическим советом еще 10 лет назад было авторитетно доказано, что передача и запись звука невозможны. «Знаю, знаю!» — запальчиво выкрикнул гений в мятой рубашке с пятном на воротнике. Изобретать передачу звука всё равно, что изобретать вечный светоч. И прочее бла-бла. Но ты можешь сама посмотреть мои расчёты. Вот. Он подбежал к бумажной стопке, громоздившейся на письменном столе, и выхватил из самого низа толстую папку. Стопка угрожающе покачнулась и наклонилась. Теперь она напоминала знаменитую падающую башню в Таскаледо. «На, прочти!» выкрикнул Алан, впихивая папку в руки Дженни. Ошалевшая от такого стремительного превращения смешного очкарика в одержимого маньяка, девушка покорно взяла ее и застыла, не зная, что делать с этим сомнительным даром. «Алан!» — укоризненно протянула Кари «Мы ведь уже обсуждали это. Не стоит так набрасываться на гостей. Ты хочешь побить прошлый рекорд? Сколько продержался профессор Гранье?» «Десять минут, да?» «А Дженни здесь всего две и уже собирается сбежать». «Я не собираюсь», — попробовала возразить девушка, плавно теряя ощущение реальности от творящегося в лаборатории дурдома. «Нет, пусть она прочтёт, пусть сначала прочтёт, а потом скажет, что это невозможно», — кипятился юный гений. «Давай, открывай, ну же!» Дженни покорно перелистнула страницу. На титульном листе было написано «Музыка Сфер. Проект на соискание ежегодного гранта Фонда развития магической науки Леонардо Ди Фаркалонена». В памяти всплыло высокомерное лицо отца Раума и его предложение выступить щедрым покровителем. Девушка вздрогнула и резко захлопнула папку. «Вы подавали документы на грант?» «Подавали!» Карри ощупала заваленный бумагами стул, Смахнула листки на пол и села. Но научный совет не стал даже читать наши выкладки. Подняли на смех. Мол, это всё равно, что проект вечного источника энергии. Дилетантство и профанация. Угу. Безнадёжно поддакнул ей юный гений. Приступ бешеного энтузиазма оставил его так же стремительно, как и накатил. Алан махнул рукой и без сил опустился на пол в окружении мятых бумажек. «Я всего лишь аспирант, кто будет слушать аспиранта. Дженни недоумевающе нахмурилась. Но если вы сами говорите, что проект полностью готов, то что мешает вам запатентовать его, не впутывая демонов? Э Кари смущенно откашлялась. Он не совсем готов, точнее готов, но только в теоретической части ее мы уже запатентовали. Но для работающего прототипа, «Нужны очень дорогие материалы. Бриллианты!» Горесно откликнулся Алан, хватаясь за голову. «Я попробовал уже все другие камни из минералогической коллекции. Не то. Слишком сильные искажения. Нужны долбаные бриллианты. Хотя бы две штуки». «Бриллианты?» Дженни вспомнила о жерелье с чёрными бриллиантами. К посылке с одеждой была приложена опись, в которой перечислялись все подаренные демоном украшения. Раум поместил их в банковскую ячейку, арендованную на её имя. И ещё сегодня утром Дженни твёрдо была уверена, что не притронется к ним, даже если будет голодать. Однако куда правильнее будет использовать камушки для благого дела. «Мне кажется...» С бриллиантами я могу вам помочь.